лицо гнома исказило гримаса неподдельной ярости погоди хадобарт недоуменно начал было дори примирительно протягивая руку ты ж ней все во первых припоминаешь а во вторых во вторых вижу я что мне нечего здесь с вами делать со злостью ответил хадобард вставая нутаннгары кто со мной кто меня понял Все остались сидеть, уткнувшись взглядами в кружки. Фолка была одновременно и неловко, и стыдно. Неловко от того, что маленький гном тем временем мирно задремал у него на плече, которое теперь затекло и ныло, а стыдно за себя, что опять промолчал, не дал ответ этому негодяю, что ругает эльфов и клевещет на них. Он взглянул на Торина и увидел, что у его товарища уже сжались кулаки и грозно сошлись к переносице брови. Торин положил на стол свой внушительных размеров кистень и медленно проговорил, глядя прямо в полные злобые глаза Ахада Барда. «Иди-ка ты отсюда! Иди, иди, пока мы тебя силой не вытолкали! Если своего ума не достает...» не стесняйся у других попросить и поменьше болтай по тавернам. узнаю что ты на дивный народ холу возводишь. Не носить тебе бороды, тангар, все, марш, идти. Торин поднялся, и перенес с Хадебардом стояли друг против друга. В опущенной правой руке Торин нависел кистень. Хадабард же спокойно скрестил руки на груди, не взявшись за оружие. «Постойте! Постойте!» — вскочил Дори, и с ним еще несколько гнов. «Вы что? Не хватало нам еще и за эльф-убийца? Торин! Хадабард! Прекратите!» Хадабард спокойно усмехнулся и пошел к дверям. «Ладно, Торин», — обернулся он с порога, — «мы с тобой еще обсудим это». И, может быть, я смогу тебя убедить. Прощай пока. Он скрылся, хлопнула наружная дверь. Зря ты так, Торин, поднялся Хорнбори. Кое в чем, Хадобард, по-моему, недалек от истины. Да погоди, не кипятись. Он примирительно поднял руку, открытой ладонью вверх. Но действительное дело, если так посмотреть. Скажи мне, кто на пеллиморских полях бился? Люди. Кто у Дейла полёк? Люди и тангары. Красный от гнева Торин нетерпеливо прервал его. А кто в Чернолесье бился? Кто три штурма Лориэна отбил? Да в конце концов, кто три тысячи лет с врагом сражался? Не эльфы ли? Тошно вас слушать. Да кто же спорит? По-прежнему миролюбиво ответил Дори. Честь и слава темы из перворожденных, кто разделил с нами судьбу, кто действительно сражался, не щадя себя. Им-то было что терять. Ты сам посуди, всех нас ждут гремящие моря. Этого не избегнуть ни одному смертному. А над ними-то время невластно. Они же бессмертны. Каково им было ввязываться в эту драку? Так что действительно великая слава тем из них, кто сражался и кто полег в Средиземье. И у меня на тех, кто после победы за море ушел, обиды, понятное дело, нет, это ты их дело». Но вот те, кто бежал трусливо, то бессмертие свое спасал, вот те, конечно. Ха, да барды в этом понять можно. Торин угрюмо молчал, упрямо нагнув голову. Он краснел, кусал губу, но возразить ничего не мог. «Ладно, оставим это», — вновь наполнил кружки хорнбори. — Давайте выпьем, да и расходиться пора. Скоро свидать начнет. Напряженная тишина сменилась вздохами облегчения, стуком пивных кружек, звоном посуды, негромкими голосами. В наконец, удалось уложить малыша на лавку, и теперь он мог вознаградить себя за долгую неподвижность, с хрустом потягиваясь и разминая затекшие суставы.